Глава восемнадцатая. Движение во мгле. Усопшие покоятся в земле, но чудится, как будто слышен шепот. Тень мысли, чувства движется во мгле. В круг жизни молодой скользит загробный ропот. Уходит он в безмолвие и тьму. Он внятен только сердцу и уму. Перси Биши Шелли. Летний вечер на кладбище. Лишь после полудня Джеймсу удалось, наконец, сбежать из института. Каждый член анклава, попадавшийся ему на пути, жаждал расспросить его о демоне Мандихоре. Отвязавшись от них, он пешком отправился на Гровнерсквер, чтобы встретиться с остальными веселыми разбойниками. Джеймс открыл дверь дома Мэтью своим ключом, вошел и остановился на верхней ступени лестницы, ведущей в цокольный этаж. Он знал, что друзья сейчас в лаборатории. снизу доносился щебет Кристофера и низкий певучий голос Мэтью. Он чувствовал присутствие Мэтью, когда находился неподалеку от своего поработая. Они были подобны двум магнитам. Друзья сидели около высокого лабораторного стола с мраморной столешницей. Повсюду были расставлены любопытные приборы и инструменты: гальванометр для измерения силы электрического тока, крутильные весы, механическая модель солнечной системы из золота, бронзы и серебра. Эту вещь Шарлотта подарила Генри несколько лет назад. Дюжина микроскопов, астролябии, реторты Разные весы и мензурки в беспорядке теснились на столе и в застекленных шкафах. На особом возвышении красовался армейский револьвер «Кольт» модели 1873 года, над усовершенствованием которого Кристофер и Генри работали несколько месяцев до начала истории с демонами. На стволе и рукояти было выгравировано множество рун, а среди рун змеилась надпись. Л.К. 12.49 Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. «Огонь пришел ей не звести на землю, И как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» Лицо Кристофера защищали специальные очки в медной оправе. Одет он был в рабочую одежду. Рубашку и брюки, покрытые таким количеством пятен и прожженных дыр, что родители запрещали ему надевать их на улицу. Мэтью, внешне представлявший собой полную противоположность Кристоферу, изящный костюм, синий с золотом жилет и такие же гетры, старался держаться как можно дальше от пылающих бунзеновских горелок. Оскар дремал у его ног. В помещении стояла тропическая жара. «Что здесь происходит, Кит?» — улыбнулся Джеймс. Хочешь выяснить, при какой температуре плавятся сумеречные охотники? Мои прически определенно конец, заявил Мэтью, проводя ладонью по влажным волосам, которые развились и потемнели от пота. Насколько я понимаю, Кристофер трудится над противоядием, а я ему помогаю своими остроумными комментариями и проницательными наблюдениями. Я бы предпочел, чтобы ты принес мне вон тот стакан, пробурчал Кристофер, указывая на требуемую вещь. Мэтью отрицательно покачал головой. Когда Джеймс взял стаканы и подал Кристоферу, тот добавил несколько капель содержимого к жидкости, пузырившейся на столе в реторте. Затем нахмурился. Боюсь, дела наши движутся не слишком хорошо. Без этого последнего ингредиента реакция не идет. Какого ингредиента? спросил Джеймс. Нужен корень очень редкого растения моли. Магическое растение, упоминаемое в Одиссеи Гомера. «Сумеречным охотникам запрещено его выращивать. Это противоречит договорам. Я сам занимался розысками, попросил Анну достать мне этого корня в Нижнем мире, но безрезультатно». «Какая чушь. Почему бы нам и не вырастить какое-то дурацкое растение? Скажи на милость», — недовольно фыркнул Мэтью. «Потому что оно растет только на земле, политой кровью убитого простого человека», — сообщил Кристофер. «Понял, беру свои слова обратно», — пробормотал Мэтью. футы Растение, применяемое в черной магии. Джеймс прищурился. «Кристофер, ты можешь набросать мне примерно, как выглядит эта Молли?» «Конечно». Кристофер нисколько не удивился, словно эта просьба была совершенно нормальной. Вытащил из внутреннего кармана пиджака блокнот и начал что-то в нем рисовать. Тем временем... Жидкость в реторте приобрела черный цвет. Джеймс, с опаской наблюдая за неизвестным веществом, объяснил. «В ту ночь в оранжерее Татьяны я успел заметить несколько запрещённых растений. На следующий день я сообщил о них Чарльзу, но его это, видимо, не заинтересовало, и...» Кристофер продемонстрировал свой набросок. Цветок, похожий на тюлюпан, с серебристыми листьями, зазубренными по краям. И чёрным корнем. Точно. Воскликнул Джеймс, чувствуя, как сердце забилось чаще. «Я помню эти цветы, они растут в оранжерее в чизвике. Я обратил на них внимание, потому что листья напомнили мне кинжалы. Мы можем отправиться туда прямо сейчас. У вас есть свободный экипаж?» «Есть», — взволнованно произнес Мэтью. «Чарльз на каком-то совещании, но вторую карету он оставил в сарае. Снимай очки, Кристофер, настало время для работы в поле». Кристофер ворчливо ответил. «Ладно, ладно, но мне нужно переодеться, мне не разрешают выходить в этой одежде». «Ты только сначала выключи и погаси все, что может вызвать пожар в доме», напомнил Мэтью и взял Джеймса под руку. «Встретимся у ворот». Джеймс и Мэтью бегом поднялись по ступеням в холл, преследуемые возбужденно лаявшим Оскаром, и на несколько секунд остановились на парадном крыльце, чтобы полной грудью вдохнуть прохладный вечерний воздух. Небо заволокли тяжелые облака, стало довольно темно. В полумраке можно было разглядеть лишь дорожку, ведущую от крыльца фейр к садовой ограде и воротам. По улице, за черной чугунной решеткой, изредка проезжала карета. Недавно прошел дождь, поблескивали влажные булыжники мостовой. А где Томас? Спросил Джеймс, когда Мэтью поднял голову и посмотрел на небо. На первый взгляд казалось, что дождя больше не будет, но тучи имели странный угрожающий вид, как будто буря могла разразиться с минуты на минуту. Точно такой же вид сейчас и у Мэтью, подумал Джеймс. «Патрулирует город вместе с Анной», — ответил тот. «Томас у нас уже взрослый, ты забыл? Он обязан принимать участие в дневном патрулировании». «Не уверен, что человек, которому только что исполнилось 18, может считаться взрослым». — возразил Джеймс. Думаю, у него осталось в запасе еще несколько лет до наступления старческого слабоумия. «А мне все таки кажется, что наш Томас уже подался слабоумию. Иногда у меня возникает ощущение, будто ему нравится Алистер Карстерс». «Вряд ли Алистер ему нравится в буквальном смысле этого слова», — задумчиво произнес Джеймс. «Скорее он чувствует, что Картерсу нужно дать второй шанс забыть о его поведении в школе. Джеймс помолчал, вспоминая встречу в библиотеке дома на площади Корнуэлл-Гарденс. Мертвенно-бледное лицо Алистера, страх и гнев в его черных глазах. «Возможно, он прав. Возможно, мы все заслуживаем шанс начать жизнь с чистого листа. Есть люди, которые ничего не заслуживают». К изумлению Джеймса в голосе Мэтью прозвучала неподдельная злоба. «Казалось, вот-вот он взорвется. «Если я когда-нибудь замечу, что ты хочешь наладить отношения с Алистером...» «Тогда что?» Джеймс приподнял бровь. «Тогда мне придется передать тебе слова, которые я слышал от него в день нашего отъезда из Академии», бросил Мэтью. «А мне больше не хотелось это делать. Я решил молчать главным образом из-за Корделии. Она любит его. Нельзя допустить, чтобы она узнала о нем такое». «Корделия». Мэтью произнес ее имя каким-то странным голосом. Джеймс повернул голову и испытывающий взглянул другу в лицо. Он хотел ответить, что если Алистер действительно сказал или сделал нечто такое, что может лишить его привязанности к Орделии, то Мэтью не должен умалчивать об этом, но не успел произнести ни слова. Парадная дверь распахнулась, и на крыльцо выбежал Кристофер, натягивая на ходу перчатки. Шляпа была надета криво, а совершенно неуместный зеленый шарф не сочетался по цвету с остальными предметами одежды. «Где карета?» — воскликнул он, спускаясь по ступеням. «Мы договорились, что будем ждать тебя здесь, но вовсе не обещали подать тебе карету», — усмехнулся Джеймс. Они пошли через сад к просторному каретному сараю, где стояли экипажи консула и содержались лошади. А кроме того, я совершенно определенно помню, что читал у Дарвина о пользе пеших прогулок для натуралистов кристофер даже покраснел от негодования ничего подобного он не какой то металлический ляск помешал ему договорить обернувшись джеймс увидел что по воротам по садовой решетке карабкаются тени нет это были не тени демоны черные со странными лохматыми силуэтами еще секунды черные твари беззвучно спрыгнули на землю и побежали прямо к сумеречным охотникам демоны хора прошептал Джеймс. Мэтью уже вытащил короткий меч. Кристофер тоже сжимал в руках клинок Серафима. Когда Кристофер произнес имя ангела, оружие затрещало, как сломанный радиометр. Джеймс выхватил из-за пояса метательный нож и только в этот момент сообразил, что их отрезали, что они лишились возможности отступить в дом. Демоны окружали их точно так же, как окружили Кристофера ночью на мосту. «Мне это не нравится», — пробормотал Мэтью, хищно оскалив зубы. «Глаза его горели. Совсем не нравится». Шляпа свалилась с головы Кристофера прямо в грязную лужу, и он раздраженно поддал ее ногой. «Джеймс, что нам теперь делать?» Джеймс снова услышал голос Корделии, мягкий, но уверенный. «Ты лидер». Прорвемся сквозь кольцо вон там», — быстро заговорил он и взмахнул рукой. «Скроемся в конюшне, потом запечатаем дверь руной». «Так сказать, ход конем», — буркнул Мэтью. «Ладно, пошли». И сражение началось. Ножи летели из рук Джеймса, словно стрелы из лука. Кристофер и Мэтью энергично работали мечами. Магический металл рубил черную плоть демонов. Враги своим разбежались. Сумеречные охотники пробились сквозь кольцо и бросились к конюшне. В этот момент загремел гром, и неизвестно откуда взявшийся странный белый туман накрыл сад, словно одеяло. Джеймс, первым добравшийся до сарая, ударом ноги распахнул двери, но в следующий миг согнулся пополам от резкой боли. Оказалось, что какой-то демон Хора схватил Мэтью и швырнул прямо на него. Кристофер сражался с тварью из царства теней, и его ангельский клинок с шипением описывал в воздухе ослепительные дуги. Джеймс выпрямился с трудом. Мэтью едва не вышиб из него дух. Друг неподвижно лежал на траве, а поднявшийся на задние лапы демон Хора навис над ним. Между Мэтью и тенью мелькнула какая-то золотая молния, и Хора отпрянул. Это был Оскар. Пес пронесся по воздуху перед носом у демона, чудом избежав удара грозных когтей, и приземлился рядом с телом Мэтью. Демон Хора приготовился снова наброситься на сумеречного охотника и его собаку. Мэтью обнял Оскара, своего любимца, которого Джеймс давным-давно спас от голодной смерти и подарил другу, загородил его собственным телом. Джеймс молниеносным движением извлек из-за пояса два ножа. Кинжалы вошли по самой рукояти в череп врага. Демон разлетелся на куски и исчез. Кто-то из его сородичей взвизгнул а Мэтью вскочил на ноги, подхватил с земли свой меч. Джеймс слышал, как он приказывает Оскару возвращаться в дом. Но Оскар, судя по всему, считал, что одержал великую победу и не собирался покидать поле боя. Он воинственно зарычал, когда Кристофер остановился на пороге каретного сарая и велел остальным следовать за ним. Джеймс обернулся. «Кристофер?» Оно возникло у Кристофера за спиной. Гигантская тень, крупнейшая из когда-либо виденных Джеймсом демонов Хора. Кристофер начал разворачиваться, поднял ангельский клинок, но было слишком поздно. Хора обхватил несчастного черными лапами, словно собирался обнять его, и потащил к себе. Оружие вылетело из пальцев сумеречного охотника. Мэтью бросился на помощь Кристоферу, но поскользнулся на влажные тросы траве. Джеймс сообразил, что ножи закончились. Схватился за Эфес своего меча, но было поздно. Огромная лапа демона, вооруженная черными когтями, разодрала одежду на груди Кристофера. Тот вскрикнул, и демон хора толкнул его от себя. Раненый рухнул на землю. «Нет!» Джеймс бросился бежать к бесчувственному телу Кристофера. Какая-то тень преградила ему дорогу. Он услышал крик Мэтью — и чакра разрезала нападавшего демона Хора пополам. Джеймс рывком вытащил из-за пояса клинок Серафима, собираясь прикончить демона, который ранил Кита. Черный монстр застыл и окинул Джеймсом многозначительным взглядом. Казалось, вид сумеречного охотника забавлял его. А потом он обнажил клыки и исчез точно так же, как эти демоны в парке. «Джейми, они ушли!» — крикнул Мэтью. «Они все ушли!» Ворота с грохотом распахнулись, и в сад въехала карета. Из экипажа прямо на ходу выпрыгнул Чарльз Фейерчайлд. За спиной у него Джеймс заметил силуэт Алистера Карстерса, который озирался с ошеломлённым выражением на лице. Опустившись на колени у тела Кристофера, Джеймс услышал недовольный голос Чарльза, который желал узнать, что происходит. Мэтью заорал в ответ, что Чарльз, наверное, слепой, если не видит, что Кристофер ранен, что его нужно немедленно доставить в безмолвный город. Чарльз продолжал расспрашивать о том, что случилось с демонами и куда они подевались. Оказалось, он видел одного, когда карета въезжала в ворота. — Я отвезу его, — говорил Алистер, — я отвезу его в безмолвный город. Но слова эти доносились до Джеймса откуда-то издалека, из иного мира. А в этом мире Джеймс сидел среди тумана на мокрой траве рядом с неподвижным телом Кристофера. Глядя на раны, оставленные когтями демона, Джеймс умолял друга открыть глаза, но тот не шевелился. Кровь, смешиваясь с каплями дождя, текла на землю, и вокруг тела расплывалась багровая лужа. Этот мир за одно мгновение превратился в ад. Корделия надеялась, что ей удастся еще раз поговорить с братом. Однако она проснулась довольно поздно. Некоторое время занял утренние туалеты и одевание, не без помощи райзы. И когда Корделия спустилась вниз, оказалось, что Алистер уже ушел. День выдался погожий и солнечный, но в доме царил полумрак и тишина. Тиканье часов в столовой казалось Корделии неестественно громким. Она сидела за столом в полном одиночестве и ела овсянку, с трудом заставляя себя глотать еду, почему-то напоминавшую по вкусу опилки. Она никак не могла выбросить из головы слова Алистера, сказанные вчера вечером. «Я хотел, чтобы у тебя было нормальное детство, а не такое, как у меня. Я хотел, чтобы ты могла любить и уважать своего отца, в отличие от меня». И сейчас ей было ужасно стыдно собственных мыслей о матери и брате. Стыдно из-за того, что про себя она обвиняла их в трусости и малодушии. Почему она решила, что они бросили отца, отреклись от него, испугались общественного мнения? Все было гораздо проще. Мать и брат подозревали, что Элиас был сам во всем виноват, что он был пьян, оказался не в состоянии оценить обстановку а ведь на нем лежала ответственность за жизнь и безопасность тех, кого он повёл с собой на опасное задание. Она думала, что мать желает выдать ее замуж для того, чтобы избавить от постыдного ярлыка дочери подсудимого. Теперь она понимала, что мотивы ее матери были не так просты. Ничего удивительного не было в том, что сонный и Алистер с опасением относились к ее попыткам спасти отца. Они боялись, что она может узнать правду, догадаться. Внезапно в голову Корделии пришла страшная мысль, и кровь застыла у нее в жилах. Они действительно могут потерять все. Прежде она в глубине души не верила в это, считала, что правосудие и справедливость восторжествуют, но оказалось, что справедливость далеко не такое простое и однозначное понятие, как она думала. В дверях появилась Сонна, и Корделия вздрогнула от неожиданности. Мать окинула девушку оценивающим взглядом и спросила. «Это одно из тех платьев, что прислал тебе Джеймс?» Корделия кивнула. На ней было дневное платье насыщенного розового цвета, подарок Анны. На лице Сонны появилось задумчивое выражение. «Симпатичный оттенок», — заметила она. «Эти платья действительно очень красивые». Они идут тебе гораздо больше, чем те, что подбирала я». «Нет». Корделия вспыхнула и резко поднялась из-за стола. «Как Барсарам?» В буквальном переводе эта фраза означала «я должна умереть». Так говорили, желая попросить прощения за серьезную ошибку. «Я была ужасной дочерью», — продолжала Корделия. «Я знаю, что ты хотела как лучше». Я знаю, что ты старалась ради меня, маман, ты всего лишь хотела защитить меня. Изумленная мать ответила не сразу. «Во имя ангела Лейли это всего лишь платье». Она улыбнулась. «Может быть, ты вместо извинений поможешь мне по хозяйству, как хорошая дочь?» «Она хочет меня отвлечь, как обычно», — подумала Корделия. Однако на этот раз она даже обрадовалась возможности на время забыть о своих проблемах и неуверенности в будущем. Недавно мать и Райза распаковали очередную порцию вещей. Необходимо было решить, где разместить изфаханские глиняные вазы и где будут наиболее выгодно смотреться ковры из тибриза. Корделия наблюдала за матерью, которая оживленно суетилась среди вещей, очевидно, чувствуя себя в своей стихии и на языке у нее вертелось множество вопросов. Ты знала об этом, когда выходила за него замуж, маман. Ты обнаружила это неожиданно, в один злосчастный день, или, может быть, поняла это постепенно, но сразу осознала, какая ужасная жизнь тебя ждет. Все эти годы, когда ты просила отца отправиться в Басилиас, ты думала, что они смогут излечить его от тяги к спиртному? Ты плакала, когда он отказывался? Ты все еще любишь его? Сонна отступила на несколько шагов, чтобы полюбоваться небольшой коллекцией миниатюр в рамках, размещенных на стене около лестницы. «Они смотрятся здесь очень мило, правда? Или, может быть, следует перевесить их в гостиную?» «Я совершенно уверена, что лучше будет здесь», — сказала Корделия, хотя понятия не имела, о чем спрашивает ее мать. Сонна обернулась, почему-то схватившись за поясницу. «Ведь ты на самом деле меня несло...» Начала она, но внезапно лицо ее исказилось от боли, и она привалилась к стене. Корделия, охваченная тревогой, бросилась к матери. «Тебе плохо? У тебя нездоровый вид?» Сона вздохнула. «Я в полном порядке, Корделия». Она выпрямилась, держа руки перед собой, словно не знала, куда их девать. Она вела себя так только в минуты сильного волнения. «Просто дело в том, я жду ребенка. «Что?» Сона слабо улыбнулась. «У тебя будет маленький брат или сестричка, Лейли через несколько месяцев». Корделии захотелось стиснуть мать в объятиях, но в ту же секунду ее охватил страх. Матери было 42, уже поздно для того, чтобы иметь детей. Впервые в жизни грозная, строгая мать показалась ей хрупкой и уязвимой. «Давно ты об этом знаешь?» «Три месяца», — ответила сонно. «Алистер тоже знает, и твой отец». Корделия почувствовала, что в горле пересохла. «Но мне ты ничего не сказала». «Лейли, Джун», — ласково произнесла мать и подошла ближе. «Я не хотела волновать тебя, ведь ты и без того так тревожилась за судьбу нашей семьи. Я знаю, что ты старалась». Сона оборвала себя на полуслове. Убрала с дочери, выбившейся из прически, локон. «Ты знаешь, что не должна выходить замуж, если сама не хочешь этого», произнесла она почти шепотом. «Мы как-нибудь справимся, дорогая моя. Мы всегда справляемся». Корделия взяла тонкую руку матери, покрытую многочисленными старыми шрамами, оставшимися еще с тех времен, когда она сражалась с демонами. «Чешмет Рашан, Мадр Джун», — прошептала она. «Поздравляю, матушка!» На ресницах матери блестели слезы. «Спасибо, дорогая моя!» В эту минуту раздался громкий стук в дверь. Корделия, обменявшись с матерью удивленными взглядами, направилась в вестибюль. Когда Райза открыла дверь, оказалось, что на пороге стоит грязный уличный мальчишка, тот самый, которому Мэтью отдал ее сумку после их визита в квартиру Гаста. Представитель нерегулярной армии, вспомнила она. Так его назвал Мэтью. Мальчишка из Нижнего мира, который работал в таверне «Дьявол» и выполнял мелкие поручения Джеймса и его друзей. — У меня письмо для мисс Корделия Карстерс, — пискнул посельный, взмахнув сложенным листком бумаги. — Это я, — сказала Корделия и подошла к двери. — Тебе м -м, нужно заплатить? — не протянул мальчишка и ухмыльнулся. «Мне уже заплатил мистер Мэтью Фэйрчайлд. Вот!» Он подал Корделии записку и, насвистывая что-то себе под нос, сбежал с крыльца. Райза закрыла дверь и озадаченно уставилась на Корделию. «Зачем Мэтью посылать ей записки?» — размышляла Корделия, разворачивая листок. «Что такого могло у них произойти?» Письмо содержало всего две строчки — Но Корделия уставилась на размашистые черные буквы так, словно увидела огненную надпись на стене. «Немедленно приезжай в таверну, дьявол!» «Демоны снова напали!» «Кристофер серьезно ранен!» «Джеймс!» Корделия сонно вышла в вестибюль. «Что происходит?» Корделия протянула матери записку и заметила, что руки дрожат. Сонно пробежала глазами по строчкам и вернула бумажку Корделии. «Ты должна идти к своим друзьям». Карделия испытала невероятное облегчение. Она бросилась к лестнице, чтобы взять из своей комнаты меч, но остановилась. «Мне нужно надеть броню», — пробормотала она, «но она еще мокрая после реки». Сонно улыбнулась ей. Это была усталая, озабоченная улыбка. Так улыбались многие поколения сумеречных охотников, глядя, как юноши и девушки уходят в ночь с клинками ангелов — зная, что могут больше не увидеть своих детей живыми. «Лейли, дочь моя, ты можешь взять мою броню». Корделия взлетела по лестнице, ведущей на второй этаж таверны «Дьявол», и распахнула дверь в комнату веселых разбойников. Было уже довольно поздно. Солнце заглядывало в окно, выходившее на запад. Золотые прямоугольники света лежали на полу, на старой мебели, на одежде людей. Мэтью растянулся на диване. Люси сидела в кресле с выцветшей грязной обивкой. Услышав шаги Корделии, она подняла голову и улыбнулась. Но Корделия заметила, что она плакала. Джеймс прислонился к стене у окна. Под глазами у него залегли серые тени. Все сумеречные охотники были в броне. «Что случилось?» — спросила Корделия, задыхаясь от быстрого бега. «Я... чем я могу помочь?» Мэтью поднял голову и хрипло заговорил. «Мы были в моем доме, в лаборатории отца. Они, демоны Хора, ждали нас в засаде и напали, когда мы вышли во двор». «Нам следовало быть к этому готовыми», — произнес Джеймс. Он сжимал и разжимал пальцы правой руки, словно хотел раздавить что-то в кулаке. «Нам не следовало забывать об опасности. Мы хотели взять карету, они напали на нас у крыльца. Один из них когтями разодрал Кристоферу грудь». Кристофер. Корделия вспомнила его жизнерадостную улыбку, исцарапанные очки. Ей казалось, что она слышит его веселый голос, слышит, как он с восторгом рассказывает о последних научных открытиях, о своих экспериментах с оружием сумеречных охотников. «Мне так, мне очень жаль», — прошептала она. «Он болен, ему плохо. Чем мы можем ему помочь? У него уже началась лихорадка, когда его забирали в безмолвный город мрачно сказал Мэтью. «Мы постарались как можно скорее вызвать сюда тебя и Люси, и...» Послышались шаги. Кто-то поспешно поднимался по лестнице. Дверь распахнулась, и на пороге появился Томас. На нем был длинный инвернесский плащ, но Корделия заметила, что он в броне. «Извините», — выдохнул он. «Я патрулировал улицу вместе с Анной, поэтому получил ваше письмо только после того, как вернулся в дом дяди Габриэля». Конечно, они все хотели отправиться в безмолвный город, но брат Енах пришел и сказал, что это невозможно. Томас рухнул в кресло и спрятал лицо в ладонях. Все в ужасе. Анна отправилась искать Магнуса, чтобы попросить его наложить дополнительные защитные чары на дом. Тётя Сесили едва не лишилась рассудка при мысли о том, что Анна уйдет на улицу одна. Но она все равно пошла. Приехали дядя Уилла и тетя Тесса, но я не смог оставаться там сейчас. В конце концов, я чужой». Я только зря путаюсь у них под ногами, когда у них такое горе. «Ты не чужой, Томас!» — перебил его Мэтью. «Ты член их семьи и нашей тоже!» Дверь со скрипом приотворилась и вошла Полли с подносом, на котором стояла бутылка и несколько щербатых стаканов. Поставив все это на стол, она бросила на Томаса озабоченный взгляд и скрылась. Мэтью поднялся с дивана... Взял бутылку и разлил ее содержимое по стаканам с ловкостью, приобретенной в результате долгой практики. В первый раз со дня знакомства с Томасом Корделио увидела, как он взял один из стаканов и залпом выпил содержимое. Джеймс развернул стул, уселся на него верхом, сложил руки на спинке и скрестил перед собой длинные ноги. «Том», — заговорил он, и в глазах его вспыхнули странные огоньки. Нам необходимо получить лекарство от яда Мандихора. Я думаю, что ты сможешь это сделать. Томас подавился вином, закашлялся и начал отплевываться. Мэтью забрал у него бокал и поставил обратно на стол. Не смогу, возразил Томас, переведя дух. Без Кристофера ничего не получится. Нет, сможешь, уверенно сказал Джеймс. Ты помогал ему с самого начала. Ты работал с ним в лаборатории почти все время со дня смерти Барбары. Ты знаешь, как это сделать. Томас довольно долго молчал. Джеймс не шевелился, пристально глядя на друга. Корделия не смогла бы в нескольких словах определить, что выражает этот взгляд. В нем чувствовалось внутреннее напряжение, смешанное с непоколебимой убежденностью. «Джеймс, как всегда, проявил в эту трудную минуту свои лучшие качества», — подумала она. Он верит в друзей, и ничто не могло уничтожить эту веру. В этом была его сила — И он делился своей силой с другими. Может быть, наконец, очень медленно заговорил Томас. Но все равно нам не хватает одного ингредиента. Без него противоядие не подействует, а Кит сказал, что его невозможно найти в Лондоне. Корень растения, Молли, вмешался Мэтью. Мы знаем, где оно растет, где его достать. Нам нужно лишь съездить в Чизвик хаус, в оранжерею. В дом моего деда недоверчиво переспросил Томас и в задумчивости провел ладонью по каштановым волосам. «В кои-то веки увлечения Бенедикта Лейтвуда принесут людям пользу», — съязвил Мэтью. «Если отправимся прямо сейчас, доберемся туда через тридцать минут». «Погодите», — воскликнул Томас, поднимаясь на ноги. «Джеймс, я чуть не забыл. Недди передал мне это». Он протянул другу лист тонкой веленовой бумаги на которой аккуратным разборчивым почерком было выведено его имя. Джеймс развернул бумагу и стремительно поднялся со стула, едва не перевернув его. «Что там?» — спросила Корделия. «Джеймс?» Он подал ей записку, и Корделия успела перехватить пристальный взгляд Мэтью, брошенный на них обоих. В письме говорилось следующее. «Приходи в безмолвный город. Встретимся в больнице». «Не попадайся на глаза другим братьям. Я все объясню при встрече. Пожалуйста, поторопись». Джем. Корделия молча протянула бумагу Люси. Джеймс расхаживал по комнате, сунув руки в карманы. «Если Джем пишет, что я должен идти, значит, нужно идти», — говорил он, пока Мэтью и Томас читали письмо. «Вы все отправляйтесь в Чизвик». «Нет», — возразил Мэтью. Он по привычке сунул было руку в карман жилета, но сразу же отдернул ее. Пальцы его слегка дрожали, однако голос звучал вполне нормально. «Куда ты пойдешь, Туда и я пойду, Джеймс. Даже если это будет скучный лондонский пригород Хайгейт». Цитата из Ветхого Завета, книга Руфи, глава 1, стих 16. «Джем», — подумала Корделия, — «ей необходимо было поговорить с ним об отце». Она ни с кем на белом свете не могла обсудить то, что сообщил ей Алистер. Никому, кроме него, она не могла сказать, что изменила свое мнение. «Кузен Джем, мне нужно кое-что сообщить вам о своем отце. Мне кажется, он должен отправиться в Басилиас. Мне кажется, что ему все таки не следует покидать Идрис. Мне нужна ваша помощь». Она сделала глубокий вдох, собралась силами. «Я пойду с тобой. Мне очень нужно увидеть Джема, если ты, конечно...» Она обернулась к Люси. «Если ты не настаиваешь на том, чтобы я поехала в Чизвик». «Чепуха!» — воскликнула Люси, и во взгляде ее промелькнуло сочувствие. «Нам нужно всего лишь раздобыть растения, а я знакома с расположением построек и с парком. Только не подумай!» — быстро добавила она, заметив, что Джеймс помрачнел. «Что я ошныряла там или шпионила за хозяевами. Ничего подобного!» «Вы с Томасом можете взять мой экипаж», — предложил Мэтью. «Он внизу». «А мы поедем в Кэбби», — сказала Корделия, «где находятся ближайшие ворота, которые ведут в безмолвный город». «На Хайгейтском кладбище», — ответил Джеймс и потянулся за поясом с оружием. Остальные тоже принялись собираться, надевали куртки, укрепляли на поясе мечи. «Это довольно далеко. Нам нужно спешить. Дорога каждая минута». Корделия, Джеймс и Мэтью довольно быстро добрались до Хайгейта. Здешние узкие улочки были буквально забиты экипажами, поэтому кучер отказался ехать дальше и высадил пассажиров перед каким-то пабом на улице Солсбери-Уолк. Джеймс попросил друзей подождать, а сам отправился на поиски входа в безмолвный город. Еще в карете он рассказал Корделии, что портал часто перемещается с места на место в пределах кладбища и что сегодня он, возможно, находится вовсе не там, где был вчера. Мэтью бросил в сторону паба страдальческий взгляд, но вскоре внимание его привлекла большая каменная плита, установленная на том месте, где Солсбери упиралась в улицу Хайгейт-Хилл. Памятник был окружен чугунной решеткой, и на камне были высечены слова «Трижды лорд-мэр Лондона». «Вернись, Уиттингтон, трижды лорд-мэр Лондона!» — произнес Мэтью, театрально взмахнув рукой. «Предполагается, что это произошло именно здесь. Не имею в виду, что здесь он услышал колокола церкви Сент-Мэри-Лебоу». Корделия кивнула. В детстве она не раз слышала эту сказку. Ричард Уиттингтон, простой мальчишка, однажды решил покинуть Лондон со своей кошкой и поискать удачи в другом месте. Но, услышав звон церковных колоколов, обещавших, что он станет мэром, он вернулся. «Так оно и случилось», Он трижды занимал пост лорд мэра Лондона. Кордели уже не помнила, что случилось с кошкой. Возможно, в этой истории имелась доля правды, однако она, Кордели, была бы очень благодарна провидению, если бы оно так же чётко высказалось по поводу ее собственной судьбы. Мэтью вытащил из кармана флягу и начал отвинчивать крышку. Он был в броне, но, видимо, не собирался жертвовать своими маленькими радостями во имя долга. Не обращая внимания на пристальный взгляд Корделии, он откинул голову назад, сделал большой глоток и закрыл флягу. «Ну вот, теперь мне, как говорится, море по колено, объявил он. «А что, моряки такой уж храбрый народ или они постоянно пьяные?» — спросила она и сама удивилась тому, как резко и неприязненно прозвучали эти слова. «И того, и другого понемногу, я так думаю». Мэтью говорил легкомысленным тоном, но флягу все таки убрал. «А ты знаешь, что у Дика Уиттингтона, скорее всего, не было никакой кошки? Видимо, это придумали позднее». «Разве это имеет значение, была кошка или не была?» «Правда всегда имеет значение», — убежденно произнес Мэтью. «Но только не в сказках и легендах», — возразила Корделия. «Цель сказки — не буквальный правдивый пересказ событий. Сам смысл, сама идея сказки более ценна, чем реальность. Тот, кто смеется над вымышленными историями и художественной литературой, просто боится правды». Смеркалась, и Корделия скорее почувствовала, чем увидела, что Мэтью смотрит на нее в упор. Через несколько минут он заговорил каким-то незнакомым голосом. «Джеймс, мой поработай. Я люблю его. Единственное, чего я никогда не мог понять, это его привязанности к Грейс блэктерн Мне очень давно хотелось, чтобы он заинтересовался другой девушкой. Но, несмотря на это, я расстроился, когда увидел вас в комнате шепота. Корделия не ожидала такой откровенности. Почему ты расстроился? Наверное, потому что мне кажется, что он сам еще не разобрался в своих чувствах, — пробормотал Мэтью. И еще мне кажется, что он может причинить тебе боль. Он же твой поработай, — холодно усмехнулась Корделия. Почему тебя так волнует то, что он может причинить боль мне? Мэтью поднял голову и взглянул на вечернее небо. Ресницы у него были темнее, чем волосы. «Не знаю», — ответил он но, оказывается, волнует. Корделия захотелось провалиться сквозь землю, и она не знала, как закончить этот неловкий разговор. «Не беспокойся. Алистер только вчера говорил мне буквально то же самое насчет Джеймса. Кто предупрежден, тот вооружен. Мэтью стиснул зубы. «Я всегда знал одно. Лучше я соглашусь гореть в аду, чем когда-либо в чем либо соглашусь с Алистером Карстерсом». Он... «Действительно, так отвратительно относился к Джеймсу в школе», — прошептала Корделия. Мэтью обернулся, и ей стало страшно при виде его лица. Его черты исказила бешеная ярость. «Дело не только в этом». Но Корделия так и не узнала, что он хотел сказать. Откуда-то из теней возник Джеймс, и жестом велел им подойти. Волосы его были в беспорядке. «Я нашел вход, быстрее!» Они направились в сторону кладбища и вошли высокие кованные ворота. Над головой покачивались печальные кипарисы. Последние лучи заходящего солнца не могли пробиться сквозь густые кроны деревьев, и кладбище было погружено во тьму. По обеим сторонам аллеи возвышались пышные памятники умершим. Великолепные мавзолеи, египетские обелиски — обломки гранитных колонн, символизирующие безвременно оборвавшуюся жизнь. На могильных камнях были вырезаны песочные часы с крыльями, греческие урны, прекрасные женщины с длинными волосами. И повсюду, разумеется, виднелись каменные ангелы в облике пухлых детей с милыми личиками и скорбящих, плачущих юношей. «Как мало простым людям известно об ангелах», — подумала Корделия осторожно пробираясь следом за Джеймсом по дорожке, усыпанной ветками и прочим мусором. Они не понимают, какое грозное могущество дано этим небесным существам. Джеймс свернул с аллеи, окружённой потемневшими от времени мраморными плитами. И еще через несколько минут они оказались на какой-то поляне, словно затерянной среди глухого леса. Ветви деревьев у них над головой — сплетались в один сплошной тёмно-зелёный полок. В центре поляны возвышалась статуя ангела, но он вовсе не походил на херувимов с людских надгробий. Нет, эта мраморная фигура изображала высокого прекрасного мужчину в кольчуге. В вытянутой руке он держал меч, на котором были вырезаны слова «Уис ут деус» и голова его была откинута назад, словно он взывал к небесам. Джеймс вышел вперед и поднял руку, ту, на которой он носил кольцо Эрон Дейлов с изображением птиц. «Квисот Деус!» — произнес он. «Кто может уподобиться Богу?» — спрашивает ангел. «Ответ — никто. Никто не может уподобиться Богу». Каменный ангел поднял Вики. Глаза его оказались абсолютно черными, словно два окошка в бескрайнюю безмолвную бездну. Затем раздался скрежет камня камень, и статуя ангела отъехала в сторону, открыв большую черную яму и ступени, ведущие куда-то вниз. Джеймс зажёг свой колдовской огонь, и они начали спускаться во тьму. Безмолвные братья, у которых были зашиты глаза, видели мир не так, как сумеречные охотники — не нуждались в освещении. Белый камень светился в пальцах Джеймса, бросал на стены тонкие лучи. Когда они достигли нижних ступеней, Джеймс взял Корделию за руку и помог ей спрыгнуть на землю и пройти в какую-то арку. Когда Мэтью спустился в яму, Джеймс снова сжал в кулаке колдовской огонь, чтобы ослабить его свет. Трое сумеречных охотников застыли, глядя на группу безмолвных братьев которые, шурша желтыми рясами, прошли мимо и скрылись во мраке под соседней аркой. «Джеймс сказал, нельзя показываться другим братьям», — прошептал Джеймс. «Лазарет находится в дальней части говорящих звезд. Нужно двигаться быстро и как можно тише». Кордели и Мэтью кивнули, и все трое вошли в огромное помещение. Вдоль стен тянулись ряды каменных арок в форме замочных скважин, отделанных мрамором и полудрагоценными камнями тигровым глазом, нефритом, малахитом. В тени арок скрывались мавзолеи, на многих были высечены родовые имена — Рейвенскар, Crosskill, Лавлейс. Они пересекли зал и через некоторое время очутились на просторной площади, выложенной плитами с изображениями мерцающих звезд. На стене, высоко над полом, висел массивный меч цвета потускневшего серебра с крестовиной в виде крыльев ангела. «Меч смерти». У Корделии чаще забилось сердце. Тот самый меч, который держал в руках ее отец. Но этот меч не смог заставить подсудимого сказать правду, потому что Элиас ничего не помнил. Они миновали площадь и вышли на другое довольно большое открытое пространство. Пол здесь был вымощен грубо вытесанными плитами. С одной стороны виднелись две деревянные двери с другой — высокая, широкая каменная арка. На дверях были вырезаны руны смерти, мира и безмолвия. «Назад!» — внезапно прошипел Мэтью и, выбросив перед собой руку, оттолкнул Джеймса и Корделию в темноту. Карделия застыла, глядя на безмолвного брата, который прошел мимо них к лестнице и скрылся. Кивнув, Джеймс вышел из угла. За ним последовали Мэтью и Карделия. Они нырнули под квадратную каменную арку и вошли в огромную комнату. Потолок поддерживали каменные деревянные балки. Вдоль голых стен тянулись ряды коек, и на каждой койке лежала неподвижная фигура. Корделия насчитала примерно 30 больных. Молодые и пожилые, мужчины и женщины, они лежали совершенно неподвижно и не издавали ни звука, словно были уже мертвы. В комнате стояла полная тишина. Кроме больных никого не было. Корделия прикусила губу. «Где Джем?» Но Мэтью увидел знакомую фигуру. Глаза его загорелись, и он забыл обо всём. «Кристофер!» — воскликнул он, и они с Джеймсом бросились к другу. Корделия неуверенно подошла, боясь помешать им. Мэтью опустился на пол около узкой железной кровати. Джеймс остановился у изголовья, склонился над Кристофером. Рубашки на нем не было, и дюжина белых повязок пересекала его узкую грудь. Некоторые бинты уже пропитались кровью, и в области сердца олело большое пятно. Очки с него тоже сняли. Глаза провалились глубоко в глазницы, окружённые багрово-синими тенями. Под кожей, словно кораллы, ветвились черные вены. — Мытью! хрипло прошептал он, словно не веря своим глазам. — Джейми. Джеймс протянул руку, чтобы прикоснуться к плечу друга, и Кристофер поймал его запястье. Пальцы его подёргивались. Он тревожно пощипывал манжету Джеймса. «Передайте Томасу», — забормотал он. «Он сможет изготовить противоядие без меня. Ему нужен только корень. Скажите ему». Мэтью молчал. «У него был такой вид, словно сейчас ему станет плохо», — Джеймс ответил. «Томас знает. Он сейчас с Люси». Они поехали за корнем. Он закончит твою работу, Кит». Карделия откашлялась, сознавая, что все равно не сможет говорить громко. И действительно, у нее получился только какой-то хриплый шепот. «Джем», — с трудом выдавила она. «Джем, был здесь Кит?» Он радостно улыбнулся ей. «Джеймс Карстерс», — сказал он. «Джем». Карделия нервно покосилась на Джеймса, и тот ободряюще кивнул. «Да», — ответила она, — «Джеймс Карстерс, мой кузен». «Джеймс», — прошептал Кристофер, и больной, лежавший на соседней койке, вдруг повторил это имя. «Джеймс», — шептал Пирс Уэнтворд. «Джеймс». И затем следующий больной заговорил. «Джеймс». Мэтью поднялся на ноги. «Что это такое?» Кристофер широко открыл свои лиловые глаза. Стиснул запястье Джеймса и притянул друга к себе. Когда их лица разделяло всего несколько дюймов, он прошипел. Уходи отсюда, тебе надо уходить. Немедленно надо уходить. Джеймс, ты не понимаешь все дело в тебе. С самого начала все дело было в тебе. Что это значит? повторял Мэтью. Голоса раненых сливались в зловещий хор. Джеймс, Джеймс, Джеймс! Мэтью вцепился в рукав Джеймса и оттащил его от Кристофера, который с большой неохотой отпустил руку друга. Корделия взялась за Эфес-Картаны. — Что происходит? — воскликнула она. «Кристофер — Кристофер? Один за другим больные садились на койках, но казалось, что они делают это не по собственной воле. Они выглядели как марионетки, которых дергают за веревочки невидимый кукловод. Головы их безвольно свисали. Руки болтались, однако широко раскрытые глаза несчастных сверкали в полумраке. Корделия в ужасе заметила, что белки глаз тоже были испещрены черными сосудами. Джеймс Эрандейл! Это говорила Ариадна Бриджсток. Она сидела на краю койки, наклонившись вперед, готовая упасть. Ее хриплый голос был лишён всяких эмоций. Джеймс Эрондейл, тебя призвали! Кто? — заорал Мэтью. — Кто вызвал его? — Принц, — отвечала Ариадна, — повелитель воров. Только он может положить конец убийствам, только он может отозвать Мандихора-отравителя. Теперь ты отмечен, рандейл твоя кровь откроет врата. Она сделала глубокий судорожный вдох. — У тебя нет выбора. Вырвавшись из рук Мэтью, Джеймс приблизился к ней. «Какие врата! Ариадна!» Корделия преградила ему дорогу. «Это не Ариадна!» «Что здесь происходит?» Все обернулись. Раздался шелест бурых монашеских одежд. В комнату вошел Джем с дубовым посохом в руке. Несмотря на то, что лицо его было совершенно бесстрастным, Корделия почувствовала, что он сильно разгневан. Это было ясно из слов, которые словно взорвались у нее в мозгу. «Что вы трое делаете здесь?» «Я получил твое письмо», — объяснил Джеймс. «Ты велел мне прийти». «Я не посылал никаких писем», — сказал Джем. «Нет, посылали», — в негодовании воскликнула Корделия. «Мы все его видели». «Это письмо отправил наш господин», — произнесла Ариадна. «Он ждет среди теней. Он управляет всеми». Джем покачал головой. Капюшон его упал на спину и Корделия увидела белую прядь в черных волосах. «Здесь творится что-то нехорошее», — сказал он. Он взялся за посох двумя руками, и Корделия заметила вырезанные на рукояти буквы «У-Э». Теперь все больные нараспев произносили имя Джеймса. Их монотонные голоса становились громче с каждым мгновением. Джеймс силой ударил посохом по каменному полу. Этот звук показался Корделии оглушительным. В ту же секунду зловещее бормотание смолкло, и больные рухнули обратно на подушки. Джем обернулся к молодым людям. «Нечто злое хитростью вынудило вас прийти сюда», — сказал он. «Уходите. Я боюсь, что вам угрожает опасность». И они бросились бежать. Бегство из безмолвного города почти не запомнилось Корделии. Всё смешалось. Лишь одна мысль билась у нее в мозгу. Надо быстрее выбраться отсюда. Джеймс бежал первым, освещая дорогу своим колдовским огнем. Время от времени они шарахались в сторону, чтобы их не заметили безмолвные братья. Они с Мэтью старались не отставать, и через несколько минут уже добрались до той первой лестницы, которая вела наверх, на кладбище. В дыре виднелось небо, усыпанное звездами. Внезапно Мэтью охнул пошатнулся, как будто его кто-то толкнул, и подался назад к каменной стене. Корделия подхватила его, не дала упасть. «Мэтью, что с тобой?» Лицо его было белым, как мел. «Джеймс», — прошептал он, — «Джеймс в опасности, с ним что-то не так». Корделия подняла голову. Джеймс уже скрылся из виду. Должно быть, он сообразил, что они отстали, испугался за них мэтью с ним все в порядке он покинул город мэтью с усилием отстранился от стены нужно торопиться ответил он и они поспешно начали карабкаться вверх но когда они задыхаясь выбрались из ямы на поляну оказалось что джеймса нигде нет мэтью взял Корделию за руку туда пробормотал он и увлек ее за собой на какую то узкую тропу уходившую в густую рощу здесь под деревьями Было совершенно темно, но Мэтью, казалось, твердо знал, куда нужно идти. Скопление деревьев было окружено над надгробиями, небо над головой было темно синим наступила ночь. Джеймс стоял на траве неподвижно, как статуя. Статуя темного принца, одетого в черное с волосами цвета вороного крыла. Судя по его позе, он собирался снять куртку. Странно, поскольку вечер был довольно холодный. Он не смотрел ни на Мэтью, ни на Корделию. Взгляд его был устремлен куда-то в пространство. На лице застыло суровое выражение, глаза были обведены темными кругами. «У него больной вид», — с содроганием подумала Корделия. Видимо, Мэтью был прав, когда сказал, что с другом что-то не так. Мэтью машинально прижал руку к губам. «Джеймс!» Джеймс медленно обернулся, уронил куртку на землю. Он двигался странно, неестественно, словно автомат. Корделии стало по-настоящему страшно. Она сделала несколько осторожных, неуверенных шагов к Джеймсу, словно приближалась к испуганному оленю. Он пристально наблюдал за ней своими загадочными золотыми глазами. Щеки его больше не были бледными. Наоборот, они горели, словно у больного чухоткой. Она услышала, как Мэтью в полголоса выругался. «Джеймс», — прошептала она, — «что с тобой?» Он закатал левый рукав рубашки. На тыльной стороне запястья, там, где заканчивалась манжета, виднелись четыре крошечных алых полумесяца, окруженных сеткой темных вен, следы ногтей. «Кристофер», — заговорил Джеймс, и Корделия оцепенела, вспомнив, как Кристофер вцепился в руку Джеймса только что в лазарете. Я знаю, что он не хотел этого. Он ненарочно». Губы его скривились в горестной усмешке. «Не говорите ему. Это его убьет. «О, Джеймс, нет. Пожалуйста, нет». Она подумала о боли вере Хэйуарде, который умер потому, что Барбара в агонии расцарапала ему руку. «Только не Джеймс». Мэтью дрожащим голосом выговорил. «Мы должны вернуться в безмолвный город. Нужно отвезти тебя к Джему». «Нет» прошептала Корделия. «Там Джеймсу угрожает какая-то опасность. Лучше отправимся в институт или позовем Джима туда». «Ни за что», — совершенно спокойным голосом сказал Джеймс. «Я никуда не пойду. По крайней мере, здесь, в Лондоне». «Чёрт подери, у него уже бред», — простонал Мэтью. Но Корделия так не думала. Понизив голос, она спросила. «Джеймс, что ты видишь?» Джеймс поднял руку и указал. «Там» между теми двумя деревьями. И действительно, Джеймс вовсе не бредил. Корделия и Мэтью, присмотревшись в свою очередь, увидели её. Всё это время Джеймс не сводил взгляда с высокой арки, расположенной между двумя кедрами. Подобно многим надгробиям, арка была выполнена в готическом стиле, но Корделия сразу поняла, что она не имеет никакого отношения к кладбищу. Она была соткана из темного света, И там, в проёме, клубился первобытный хаос. Они словно смотрели через портал в бескрайнее пространство Вселенной. Врата! произнес Мэтью. «Именно об этом говорила Ариадна», — прошептала Корделия. «Джеймс, твоя кровь!» Она тряхнула головой. «Не надо, не ходи туда, прошу тебя, все это очень плохо выглядит!» Но Джеймс лишь молча отвернулся и зашагал к арке. Приблизившись, он протянул к ней руку, ту, которую расцарапал Кристофер, и сжал пальцы в кулак. Мускулы напряглись, и, несмотря на то, что царапины были неглубокими, на запястье выступили крупные алые капли. На траву потекла кровь. Видение варки стало более четким, и Корделия узнала мир, который на несколько мгновений предстал перед ней на мосту. Небо и земля цвета пепла деревья, похожие на скелеты. «Джеймс!» — воскликнул Мэтью и бросился к другу. «Стой! Я должен это сделать!» Джеймс опустил кровоточившую руку. Глаза его горели, но Корделия не знала, в чем здесь дело — в его твердой решимости или в отраве, которая текла в его жилах. «Мэтью, не трогай меня, это опасно!» Мэтью, который хотел схватить Джеймса, резко остановился и отдернул руку. Джеймс, так ты поэтому идешь туда? крикнула Корделия. Она чувствовала, что сейчас разрыдается. Ей хотелось разбить или сломать что-нибудь, выхватить картану и рубить гранитные памятники. Ты думаешь, что обречен? Томас и Люси сейчас раздобудут корень Молли. Мы получим противоядие через сутки, через несколько часов. Дело не в этом. Джеймс покачал головой. «Даже если бы я не заразился, я все равно пошел бы туда, и вам пришлось бы отпустить меня». «Почему?» — повторял Мэтью. «Скажи нам, почему, Джейми?» «Потому что Кристофер был прав», — ответил Джеймс. «Я рядом тоже. Только если я войду в черные врата, это дьявольское безумие прекратится. Все дело во мне. Все это началось из-за меня. У меня нет выбора».